«Отчего вы так грустны, Энрико? Расскажите мне что-нибудь о Гейна содрогается и вскакивает со стула. «Откуда вы знаете? Он тут? Он был здесь в мое отсутствие? Где он? Где он, Камилла?» «Вы побледнели, Энрико. О ком вы говорите?»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 у непостижимо, я рассудка лишаюсь. Кто подсказал вам это имя, Камилла, где вы слышали его? <связываю> Нынешнюю ночь во сне? Господи, это ведь так обычно. Но вы все еще не ответили мне, кто такая эта Рондольфина? Чудеса не перевелись на свете, оставим чудеса в покое. Кто она такая, Энрико? О, «Рондольфина!» «Это вы!» «Актеры, залгавшийся!» «Нет, нет! Пустите! Не прикасайтесь ко мне!» Оба вскакивают. Камилла вся — одно движение бесповоротно-стремительного маневра. Их разделяет только столик. Камилла хватается за спинку кресла. Что-то встало, мешнее ее решением. Что-то вселилось в нее, и как карусель круговой волной повело кофейню вверх надкость пропала сорвать его сорвать колье той же тошнотворной карусельной броздой тронулась пошла и потекла цепь лиц испаньолок моноклей ларнетов в ежесекундно растущем множестве наводимых на неё А разговоры за всеми столиками притыкаются об этот несчастный столик она еще видит его еще опирается может пройдет нет нестройный оркестр сбивается с такта камерярая воды